— Звонил я ему, а никто не подходит, — вздохнул Кумар. — А я старый, на четвертый этаж без лифта лишний раз подниматься тяжело. — И это верно, меня он ради кулит замучил проклятый. А Васильевна в прошлом году ногу сломала по зиме. Истории злоключения могли увести разговор далеко в сторону, поэтому Шас мягко вернулся к интересующей его теме. — Не видели, внучка-то? — Вроде не появлялся, — пожала плечами Николаевна. «Да мы недолго здесь сидим, только вышли!» «Жаль!» Урбек вытер пот с шеи и наугад выстрелил. «А приятеля его не видели?» «Это какого?» – нахмурилась Петровна. «К нему вроде не ходит никто». «Рыжий не небось!» – выступила Валентина Николаевна. «Он в последнее время прям зачистил к горьку. «Рыжий!» – прищурился шас. А, ага, затрещала старушка, — я сначала думала, что он к Ленке приходит. Есть это у нас такая, податливая. А потом смотрю, с Игорем они из подъезда выходят. Дальнейшие действия не были особо сложными. Поставить мощную сложную инглу инквизитора Урбек не мог. Да и не требовалось этого. Несколько наводящих вопросов заставили Валентину Николаевну отчетливо вспомнить рыжего приятеля Итара, как говорится, увидеть его перед глазами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 Горька не спортит? Не должен, Кумар поднялся с лавки. Пойду до метро пройдусь, заодно в магазин. И позвоню потом. Может, появится внучок. Появится, мы ему про вас скажем. И хорошо, кивнул Шас. Счастливо оставаться. Все той же шаркающей походкой Кумар покинул двор и добрался до своей машины. Ну ты тренер даёв, восхитился булыжник.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 но подчинился и отошел от Кумара на несколько шагов. Урбек же вытащил телефон и по памяти набрал номер. Алло, это я. Узнал? А то. Ша, с которым звонил, скупщик Краденова, работал программистом в Тигротком. Имел доступ к базам данных на весь тайный город. Информация эта считалась секретной. Личная жизнь есть личная жизнь.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 И в столь сложном деле, да? Они сами все придумали? Идиот! Встреченные в хранилище дикарей работали на кумара. Постоянно они шастали за деньгами. Или это была разовая акция, неважно. Ограблений не удалось. Урбек, разумеется, никогда бы не узнал, кто перебежал ему дорожку. Если бы... Если бы ты, Тар, сам к нему не явился...